27.4. Амортизация основных фондов. Амортизация – плановый процесс накопления денежных средств для возмещения выбывших основных фондов на протяжении всего намечаемого срока функционирования основных фондов. Страница 387. Накопление денежных средств достигается за счет включения в издержки производства так называемых амортизационных сумм отчислений. Размеры амортизационных накоплений устанавливаются в процентах балансовой стоимости основных фондов и называются нормами амортизационных отчислений. После переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1995 года в расчет амортизации берется новая восстановительная стоимость основных фондов. Норма амортизационных отчислений дифференцирована по группам основных фондов и определяется по формуле n равно дроби в числителе V,-O в соответствии Знаменатели С – конец дроби, умноженные на 100%, где Н – норма амортизации в процентах, В – восстановительная и первоначальная, О – предполагаемая остаточная стоимость после ликвидации, С – планируемый срок эксплуатации объекта, Лет. В целях создания условий для ускоренного развития высокотехнологических отраслей экономики и внедрения эффективных машин и оборудования предприятиям предоставлено право применять механизм ускоренной амортизации активной части производственных основных фондов. При введении ускоренной амортизации применяется равномерный линейный метод ее исчисления. При этом методе норма амортизационных отчислений увеличивается на коэффициент в размере не выше двух. Амортизационные отчисления, начисленные ускоренным методом, используются предприятиями строго по целевому назначению. Если это требование не выполняется, то дополнительная сумма амортизации, соответствующая расчету по ускоренному методу, включается в налогооблагаемую базу и подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством. Для оценки уровня использования основных фондов применяется система показателей. Обобщающим показателем является фонда «Отдача». Фонд «Отдача» представляет собой отношение результатов производства товарной продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов, обратный этому показатель фонда «Емкость». К обобщающим показателям может быть отнесена и фондовооруженность, которая определяется как отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой годовой численности общего или промышленного персонала.